Солженицын Александр Исаевич Александр Исаевич Солженицын, писатель и публицист, родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Отец Александра умер еще до его рождения, и сына воспитывала мать, бывшая машинисткой и стенографисткой. Окончив школу, Александр поступил в университет Ростова-на-Дону, на физико-математический факультет. Обучение не прошло даром. Он даже некоторое время работал в школе в качестве учителя математики. Александр Солженицын также интересовался историей и, в частности, прошлым своей семьи. Уже тогда у него появились мысли о написании книги о мировой войне и революции. А героем книги должен был стать отец Александра, которого он даже ни разу не видел. Именно эти литературные планы побудили Александра Солженицына поступить еще и на заочное отделение Московского института литературы, философии и истории. Вскоре началась Великая Отечественная война, и Александра Солженицына призвали в армию. Он попал в офицерскую школу, а после ее окончания на фронт служил александр солженицын в артиллерии и к окончанию войны дослужился до капитана, был награжден орденами Отечественной войны второй степени и красной звезды. Основываясь на собственном фронтовом опыте, он впоследствии написал поэму прусские ночи о выходе из окружения восточной пруссии. И пьесу «Пир победителей». Также военный опыт помог ему впоследствии написать задуманную ранее книгу о Первой мировой войне, которая называлась «Август XIV». В ней он, в частности, описал гибель армии Самсонова, в рядах которой служил его отец. Конец войны оказался для Александра Солженицына неожиданным. В феврале 1945 года он был арестован за резкие критические высказывания в адрес Сталина, которые он высказал в письмах к своему другу детства. Он был заключенным Лубянской и Бутырской тюрем, а по решению суда был приговорен к исправительно-трудовым лагерям на срок 8 лет. Свои впечатления об этом периоде – он изложил в пьесе «Республика труда» и романе «В круге первом». В лагерях Александр Солженицын заболел раком. В то время болезнь в большинстве случаев заканчивалась смертью, но опухоль у Александра Солженицына удалось благополучно удалить. Писатель был реабилитирован в 1956 году по решению Верховного суда. В то время он находился в вечной ссылке в Казахстане, а это решение давало ему возможность вернуться на родину. После этого он работал учителем в деревне в Рязанской области. Позже он перебрался в областной центр. Все это время не прекращалась работа над рукописью о советских лагерях. В 1959 году Солженицын написал рассказ «Соложеницын». Щ. 854 «Один день одного зэка», который передал журнал «Новый мир». Также непосредственно у главы государства, генерального секретаря партии Никиты Хрущева, было получено разрешение на публикацию рассказа «Один день Ивана Денисовича». В итоге он был издан в 1962 году. Александр Солженицын активно переписывается и встречается с бывшими заключенными лагерей. Эти сведения он собирает для книги «Архипелаг. ГУЛАГ». Рассказ «Один день» Ивана Денисовича даже был выдвинут на соискание Ленинской премии, однако этой премии Александр Солженицын не получает. Более того, начинается кампания против писателя и его антигосударственных произведений. Произведения Александра Солженицына перестают издавать, а в 1965 году КГБ захватывает архив писателя. В результате произведения писателя появляются лишь за границей. Кроме того, писатель пишет открытое письмо к съезду писателей, в котором требует упразднить цензуру. После этого в 1969 году Александра Солженицына исключают из Союза писателей. В 1970 году писателю присуждают Нобелевскую премию по литературе. Через год выходит август 14 -го. В 1973 году обнаруживают рукопись романа «Архипелаг Гулаг». В то же время первый том книги выходит в Париже. В 1974 году Александра Солженицына вновь арестовывают и обвиняют в государственной измене, после чего лишают советского гражданства и высылают из страны ФРГ, Федеративную республику Германия. Публикация антисоветского архипелага вызвала большой шум в Советском Союзе и за его пределами. В книге Александр Солженицын открыто обвиняет руководителей государства в геноциде, рассказывая о годах заключения в лагерях. Пожив в швейцарском Цюрихе, писатель вместе с семьей, женой и четырьмя сыновьями в 1976 году переселяется в США, главного противника СССР, где поселяется в штате Вермонт. Там он продолжает работу над своими, в основном, документальными произведениями. При изображении как существовавших, так и вымышленных исторических персонажей, Александр Солженицын старается передать их ощущение жизни и мотивы определенных поступков. Основной причиной мировой катастрофы, которая, по мнению Александра Солженицына, имеет место, он видит в отдалении человека от Бога и несоблюдении нравственных устоев обществом Книги Александра Солженицына, критикующие власть в Советском Союзе, долгое время не выходили. Впервые они появились лишь в конце 80-х, когда ее не критиковал только ленивый. С начала 90-х годов количество произведений писателя, издающихся в нашей стране на волне революционных настроений, постоянно возрастает. В 1990 году Михаил Горбачев издает указ о возвращении Александру Солженицыну русского гражданства. В том же году выходит его книга «Как нам обустроить Россию». В ней писатель предупреждает о трудностях, которые могут возникнуть при смене государственного режима. Также Александру Солженицыну присуждают Ленинскую премию за архипелаг ГУЛАГ. А в Россию Александр Солженицын возвращается в мае 1994 года. Он некоторое время путешествует по стране, после чего принимает активное участие в общественной деятельности. Превратившийся за многие годы из писателя в критика и публициста, он начинает критиковать уже вновь созданное правительство и, в частности, действия президента первого президента России Бориса Ельцина. Некоторое время его передачи даже выходят на общественном российском телевидении. Александр Солженицын был дважды женат. Вторая жена Наталья Светлова стала его пресс-секретарем и редактором, а также руководит фондом имени Александра Солженицына. Сам Александр Солженицын в настоящее время живет и работает в Москве. Современники воспринимают творчество Александра Солженицына достаточно неоднозначно. Ярые противники коммунистического режима считают его борцом за независимость. Другая часть негативно относится к этому человеку, который на протяжении многих лет выставлял в дурном свете за границей свою собственную родину. Несмотря на это, большинство... Сходится во мнении, что этот человек оставил заметный след в истории.